провожает батальон глазами. В его лице ласковые умиления, и по щекам текут слезы. Все 200 юнкеров, как один человек, одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше, чем человеческом движении, есть страшная сила –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 Ведут его под присягу. Бабы плачут, девки плачут, Старики кряхтят на заваленках. А забритый пьян распьян, Куражится, задаётся, шумит, выражается. Желаю, говорит, пролить кровь за отечество. «Марфа, тащи ещё четверть водки!» А вот он уже и в солдатах, Обречённый человек»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 Приехал домой на кратковременный отпуск, узнать нельзя. Стройный, ловкий, уверенный, прежнего вохлака и в помине нет. Спрашивают, ученьем вас, небось, много мучают, а он этак, по-солдатски, скандачка,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 Расторопным, понимающим, усердным и веселым, и, главное, правдивым. А потом, спаси Господи, война начнется. Идет солдат на войну верной присяге, Шинелью из кислой шерсти навкося поясан, Ранец на нем и вещевой мешок со всем его имуществом, Ружье на плече, патроны в подсумках.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 Он взрослый человек в сравнении со мною, тепличным детятей. Он умеет делать все – пахать, баранить, сеять, косить, жать, ухаживать за лошадью, рубить дрова и так без конца. Неужели я осмелюсь отдать все его воспитание в руки дядек, унтер и фильтфебеля, которые с ним все-таки родня и свой человек?»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 «Пройди весь стаж от рядового до дядьки, до взводного, до эфрейтера, до унтер-офицера, до артельщика, до каптинармуса, до помощника фельдфебеля. Попотей, потрудись, белоручка, подравняйся с мужиком, а через год иди в военные училища, пройди двухгодичный курс и иди в тот же пол к офицерам Не хочешь? Не нужно?»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 До знаменки два шага. Оркестр восторженно играет марш Буланже. Батальон торжественно ходит на училищный плац и выстраивается поворотно в две шеренги. «Смирно!» — командует Артаболевский, соскакивая с лошади. «Под знамя! Слушай на караул!» Ладно брякают ружья.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 Юнкера вытягиваются и расширяют ноздри. Поздравляю моих славных юнкеров с производством в первый оберофицерский чин. Желаю счастья. Уверен в вашей будущей достойной и безупречной службе престолу и Отечеству.